Несколько секунд она яростно боролась с почти непреодолимым желанием попросить Переквина взять ее с собой, пусть как жену или как любовницу. Ее совершенно не волновало, в каком качестве она будет выступать, путешествуя с ним, главное, что она будет рядом. Однако она прекрасно знала, что ему не понадобится ее общество, он захочет поехать один, Он не захочет брать на себя ответственность. Женщина только будет стеснять его. — Там большие возможности, я в этом уверен, — продолжал лорд Корбери, не понимая, почему я не п о д у м а л об этом раньше. — А как долго? — По твоему мнению, ты будешь отсутствовать, — спросила Фенелла. — Твой дядя считает, что... «Через четыре, возможно, пять лет, если я приложу все свои усилия и сообразительность, я смогу вернуться с состоянием». «Четыре или пять лет?» У Фенеллы перехватило дыхание, слова застряли в горле. Однако она все равно не успела бы что-либо сказать, так как они уже въехали на аллею, ведущую к парадному подъезду особняка, лорда Фаркуара, и впереди показалась красная кирпичная стена дома. — Мы обязательно должны обсудить это, решить, что лучше, — сказала Фенелла первая, что пришло в голову. — Я уже принял решение, — заявил лорд Корбери. — Я уеду, как только появится возможность. — н о переквин, — начала Фенелла, но внезапно поняла, что сказать больше нечего. Экипаж подъехал к самым дверям, и, чувствуя себя так, как будто ей только что вынесли смертный приговор, Фенелла, оперлась на руку лакея, который, завидев их экипаж, сразу же сбежал по лестнице, торопясь помочь ей. Она ступила на землю, и к ним подошел дворецкий. «Вас хотят видеть, милорд», — обратился он к лорду Корбери. — Так рано? — удивился Переквин. — Да, милорд. По всей видимости, у этого человека срочное дело к вашей светлости, ради которого он приехал в прайори. Когда он обнаружил, что ваша светлость отправился на скачки, он поспешил сюда и прибыл около получаса назад. Сейчас он в гостиной с хозяином. Фенелла с изумлением слушала весь разговор. — Подумать только. — «Дяде Родерику пришлось встать так рано», — сказала Фенелла лорду Корбери, который в этот момент выбирался из экипажа и поэтому не ответил ей. «Его светлость всегда встает рано, мисс», — с ноткой упрека в голосе сообщил дворецкий. «Между прочим, его светлость считает, что своим отменным здоровьем он обязан только ежедневным прогулкам верхом, к о т о р ы е он совершает после завтрака. Казалось, слово «завтрак» напомнило лорду Корбери, что у него назначена встреча с друзьями. «Подержите д лошадей», — сказал он дворецкому, «не думаю, что дело этого незнакомца займет много времени». Вслед за Фенеллой он поднялся по лестнице и через холл направился в гостиную. Лакей открыл перед ними дверь, И, войдя, Фенелла увидела стоявшего возле камина лорда Фаркуара, который был одет в костюм для верховой езды. Рядом с ним стоял невысокий седой мужчина, одетый в опрятный черный сюртук. Весь вид незнакомца указывал на то, что тот является каким-то клерком. — Доброе утро, Фенелла! — сказал лорд Фаркуар. — Доброе утро, Перикви! Как я вижу, ты в добром здравии. Его слова сопровождались хитрым прищуром глаз. Дуэль приняла неожиданный оборот. Коротко ответил лорд Корбери на приветствие. — Вы лорд Корбери? — спросил клерк. — Да. — Тогда позвольте представиться, милорд. Меня зовут Солтер. Я старший секретарь фирмы. Мэйбери Летчингтон и м е й б е р и которая вела дела вашего покойного дядюшки, полковника Александра Мессенбург-Корбери. На мгновение воцарилась напряженная тишина. Потом лорд Корбери медленно произнес, вы сказали, покойного? — С глубоким прискорбием, милорд, я должен сообщить вам, что несколько дней назад полковник был смертельно ранен во время прогулки верхом. Его лошадь не смогла перескочить через кирпичную стену и упала, придавив вашего дядюшку, в результате чего тот почти сразу скончался. Лорд Корбери ничего не сказал. Казалось, он окаменел. «Вы прибыли из Йоркшира специально для того, чтобы разыскать меня?» Тщательно подбирая слова, через некоторое время проговорил он. «Да, милорд», — ответил секретарь. «Господин м е й б е р и старший партнер адвокатской фирмы, попросил меня уведомить вашу светлость не только о смерти вашего дядюшки, но также и о том, что вам следует». как можно быстрее отправиться в Йоркшир. — Вы хотите сказать, — начал лорд Корбери, — я хочу сказать, милорд, что в соответствии с волеизъявлением вашего дядюшки вы являетесь его единственным наследником. Господину м е й б е р и требуется ваше присутствие и помощь, и именно поэтому он направил меня на юг, снабдив указанием разыскать вас. «Я понял», — проговорил лорд Корбери. ф е н н е л а обратила внимание, что Периквин стал белее снега, но, несмотря на это, его голос звучал совершенно ровно и спокойно. «Надеюсь, господин Солтер», — сказал лорд Корбери, «вы окажете мне огромную услугу, если хотя бы приблизительно сообщите мне, что входит в дядюшкины владения. Я не виделся с ним более пяти лет. — Конечно же, милорд, — ответил господин Солтер. — Однако сейчас, пока все дела еще не улажены, я не могу ручаться за точность. Ваш дядюшка имел обширные владения в Йоркшире, большой особняк со значительными земельными угодьями в Лейчестершире, и Корбери-хаус на Гроссвеннер-сквер, который, как известно, в а ш е й светлости, полковнику наследовал от вашего покойного батюшки, а также еще некоторую собственность в самом Лондоне. — На основе ваших слов я могу заключить, что дядюшка обладал значительным состоянием, — проговорил Лорд Корбери тихим, ровным голосом, который, как знал Афенелла, означал, что он полностью владеет собой. «Очень сложно предоставить вашей светлости более подробные сведения до тех пор, пока господин м е й б е р и не проведет тщательное изучение вашего имущества», — продолжал господин Солтер, «но, по мнению господина м е й б е р и который сообщил мне об этом перед самым моим отъездом, сумма... включающие деньги в б а н к е и акции, которыми ваш дядюшка владел в очень солидных фирмах, составляет не менее полумиллиона фунтов. Энелла вскрикнула. Лорд Корбери промолчал, однако он не смог скрыть радостного блеска, появившегося в его глазах. — Спасибо за информацию. господин Солтер. Спокойно проговорил он. «Я знаю, мой мальчик, вмешался лорд Фаркуар, что ты хотел бы немедленно отправиться в Йоркшир. Поэтому я взял на себя смелость приказать, чтобы для тебя запрягли экипаж четверкой. В нем ты доедешь быстрее, чем в своем файтоне. Ты можешь сменить лошадей в моих собственных конюшнях в Лондоне». «Премного вам обязан, милорд», — сказал лорд Корбери. «Прошу простить меня, но я действительно хотел бы отправиться в путь немедленно». Он посмотрел на секретаря. «Господин Солтер, вы поедете со мной?» «Это для меня большая честь, милорд. Мне придется на несколько минут остановиться у клуба и сообщить моим друзьям, что я не смогу позавтракать с ними». Предупредил лорд Корбери, хотя без сомнения я имею полное право выпить немного вина. При этих словах он взглянул на лорда Фаркуара, и они улыбнулись друг другу. Лорд Корбери протянул руку. Благодарю вас, сказал он за великодушное предложение, которое вы сделали мне вчера вечером. Могу ли я оставить ф е н л у на ваше попечение? — Можешь, — ответил лорд Фаркуа. — Удачи тебе, мой мальчик. — Спасибо, — проговорил лорд Корбери. Он повернулся к Фенелле. Ее полные мольбы глаза были обращены к нему, ее лицо покрыла мертвенная бледность. Переквин погладил ее по голове. — Береги себя. п р о к а с л и в ы й чертенок, — сказал он, — и больше не ввязывайся ни в какие передряги, если ты, конечно, сможешь удержаться от этого. Фенелла протянула к нему дрожащие от волнения руки, но он уже быстрыми шагами выходил из комнаты, всем своим видом выражая крайнее нетерпение, которого не мог скрыть. Фенелла последовала за ним, Пройдя к двери, она увидела, что экипаж, запряженный четверкой, уже стоит у подъезда, и слуги закрепляют багаж лорда Корбери. Сам лорд Корбери взобрался на козлы, рядом с ним расположился господин Солтер, а Грум позади них. Лошади были свежие и били копытом от нетерпения, Лорд Корбери, которому с огромным трудом удавалось сдерживать вожака, все же ухитрился приподнять шляпу в прощальном приветствии. а н е л л а п о м а х а л ему вслед рукой, но он не оглянулся. Она, не отрываясь, смотрела на его широкие плечи, лихо заломленную шляпу, пока экипаж не скрылся за поворотом. Ее рука опустилась безжизненно, и повисла вдоль тела. Пол миллиона фунтов! Еле слышно пробормотала Фенелла. — О, дядя Родерик, теперь он для меня потерян. Он сможет жениться на Хетти. Именно об этом он всегда и мечтал. Лорд Фаркуа ровнил ее за плечи. «Тебе следовало бы хорошо запомнить пословицу, которую часто повторяют завсегдатый скачек», — сказал он. «Ты не проиграл, пока твою лошадь не обошли». Три недели спустя завтракая отбивной котлетой, приготовленной из мяса его собственных баранов, с гарниром из грибов, собранных на его собственных лужайках. Лорд Корбери сидел в большой овальной комнате и через высокие окна рассматривал тщательно ухоженный сад, залитый солнечным светом. День был замечательный, и он думал о том, что с большей охотой съездил бы в расположенную на другой стороне поля деревню, чтобы... проверить ведущую с этом работы, чем катался по узким извилистым тропинкам. За завтраком ему прислуживал стареющий дворецкий, который своим видом походил на епископа и три лакея. Внезапно появился еще один лакей и что-то прошептал на ухо дворецкому, который почтительно подошел к его светлости и низким голосом произнес — «Позвольте сообщить вашей светлости, что господин т о д д л архитектор, прибыл для обсуждения с вашей светлостью планов нового дома на западной стороне поместья в Уингейт с сыном, занятый осушением земель вниз по реке, уже почти час ожидает, когда ваша светлость соизволит принять его. Я в с т р е ч у с ними». через несколько минут ответил лорд корбери вы сказали моему управляющему чтобы он был здесь в половине десятого вчера вечером после того как я получил ваши указания лорд я отправил грума в дом господина уолкера спасибо барн стейпу сказал лорд корбери у меня такая масса дел в его голосе слышала удовлетворение действительно милорд ответил дворецкий если ваша светлость позволит я хотел бы повторить слова только вчера сказанные господином уолкером что не существовало еще на свете джентльмена который с таким знанием дела разбирался бы во всех хитросплетениях самой запутанной ситуации который был бы столь точен и прозорлив в своих решениях Лорд Корбери позволил себе удовлетворенно улыбнуться. «Это действительно так», — подумал он. Он никогда раньше не подозревал, какое наслаждение может доставить процесс составления нового плана поместья или п р и н я т и я на работу архитекторов, строителей, каменщиков, плотников и других специалистов, от которых з а в и с е л и Все задуманные им проекты. Боюсь, продолжал дворецкий, ваша светлость обнаружил, что старый хозяин был заинтересован только в благополучии своих лошадей. Он мало интересовался успехами арендаторов и тем, как обрабатывались его земли. Должен признаться, я был удивлен тем, что столь многое в поместье требует капитального ремонта, согласился лорд Корбери. Взмахом руки он дал понять Лакею, предлагавшему еще два блюда, что есть он больше не будет. — У меня нет времени, — сказал он. — Кроме того, я могу прибавить виси, если повар будет продолжать готовить каждый раз такие изумительные блюда. — Адольфус будет очень польщен, милорд, — заметил дворецкий, — когда узнает, что вы благосклонно отнеслись к его усилиям. Он действительно мастер своего дела и очень переживает, когда его работа не нравится. Тогда передайте ему, что я очень доволен», — сказал лорд Корбери. Он взял стоявший рядом стакан Эля, сваренного в его собственной пивоварне, в его собственном поместье, как считал лорд Корбери, хотя, возможно, это была только игра воображения, Этот Эль был лучшим из того, что он пробовал за всю свою жизнь. Он собрался было уже встать из-за стола, но тут вошел лакей и передал Барн Стейплу серебряный поднос. Барн Стейпл поставил его рядом с лордом Корбери. На сверкающем дне подноса лежали два письма. «Только что доставили почту, милорд». Лорд Корбери взял письма. Не было сомнений, что первое, написанное изящным почерком, принадлежало женщине. Завитушки на заглавных буквах второго письма также указывали на то, что его писала женщина. Лакей положил рядом с его светлостью костяной нож для бумаги, с отделатой золотом ручкой. Лорд Корбери вскрыл Первое письмо. От бумаги пахло горденьей, а так как у него были все причины запомнить аромат этих духов, он начал читать, даже не посмотрев на подпись. 10 июля 1817. «Переквин мой дорогой». Для меня было огромной радостью услышать о большом состоянии и о в обширных поместьях, которые твой дядювка оставил тебе в наследство после своей смерти. Сезон в Лондоне уже закончился, и мы сейчас, как ты догадываешься, в Брайтоне, где пребывает его королевское высочество, принц-регент. Здесь довольно весело, но, как ты можешь себе представить, я Очень скучаю по тебе. Пожалуйста, поскорее приезжай сюда и присоединяйся к нам. Папа с большим нетерпением ждет встречи с тобой. Остаюсь, дорогой Переквин, твоей любящей Хетти». По мере того, как лорд Корбери читал письмо, его губы постепенно искривлялись — в презрительной усмешке. Когда он дошел до упоминания о серии и в и д ж е л и он улыбнулся, но в той улыбке не было ни капли веселья. Он швырнул письмо на стол и взял второе. Он слишком хорошо знал этот почерк. Письмо пришло от ф и н е л л ы и вот что он прочитал. «11 июля 1817. «Дорогой Переквин, я чувствую себя ужасно виноватой в том, что так и не выразила тебе свои глубокие соболезнования по поводу смерти твоего дядюшки и по поводу трагических событий, которые привели его к гибели. Пожалуйста, прости меня, но я была так занята все последние недели, что у меня едва хватало времени думать об этом без сомнения». т поймешь, что я пишу тебе из Брайтона, где у дяди Родерика красивейший и очень просторный дом, расположенный на стейне рядом с домами герцога Мальборо и госпожи ф и ц х е р б е р т После твоего отъезда произошло так много удивительных событий, что мне трудно решить, с чего начать рассказ. Дядя Родерик стал моим опекуном, и великодушно решил представить меня высшему свету. Он преподнес мне совершенно изумительное платье, и ты, Перегвин, будешь страшно удивлен, когда узнаешь, что я имела огромный успех. Каждый вечер мы ездим на балы, И в ассамблее я дважды обедала в королевском павильоне, а его королевское высочество о с ы п а л меня всевозможными комплиментами и за обедом даже усадил по левую руку. Я знаю, ты будешь смеяться, когда услышишь, что несколько поклонников просили у дяди Родерика разрешения ухаживать за мной. Все это так замечательно, и иногда мне кажется, что я грежу, Береги себя, дорогой Переквин, мы часто вспоминаем тебя. Твоя любящая кузина — Фенелла. Лорд Корбери дважды перечитал письмо. Если в первый раз он просто хмурился, то после второго взгляд его стал свирепым. Некоторое время он сидел, уставившись на подпись Фенеллы, как будто ни разу в жизни ее не видел. Потом он так резко вскочил из-за стола, что стул отлетел в сторону и с грохотом рухнул на пол, заставив ожидавшего приказания Лакея броситься к его светлости. В страшном гневе, с к о м к о в письмо Фенеллы и зажав его в кулаке, лорд Корбери вышел из комнаты.